Глава 7. Путешествие в Америку. Пассажирский самолет DC-3 американского производства, очень похожий на самолеты, обслуживающие партизанскую базу, уже к вечеру прибыл на аэродром института. Весь следующий день Лекс, с Леной работали над его модернизацией. Теперь они делали настоящего летающего голема. Если у двух других самолетов использовались только магические щиты и големы стрелковых установок, то этот переделали полностью. По-прежнему один передний щит воздуха обеспечивал самолет скоростью, а второй нижний увеличивал грузоподъемность. Третий включался в режиме локатора и гарантировал безопасность от пуль и снарядов. Обычно он работал в режиме щупа и только при возникновении опасности переходил в режим силового щита. Вместо пулемета на верхней части фюзеляжа Лекс установил малокалиберную зенитку подчиненного голема. Основным големом был корпус самолета вместе с двигателями. Зарядка использовалась такая же, как и на подводной лодке. Еще для точного определения своего местонахождения он установил на машину поисковый артефакт, настроенный на маяк привода подводных лодок, созданный ранее в штабе Северного флота. В кабину встроил систему управления температурой. Лена же развернула работы в салоне. Переделала откидные стульчики вдоль борта в удобные раскладные кресла и обшила их прочным материалом с базы. Весь пассажирский салон тоже отделала светло-зеленой тканью собственного производства. Конечно, не забыла отгородить и кабинку общего пользования, необходимую для длительных полетов. Несколько иллюминаторов она превратила в бинокли по принципу очков ночного видения, удалив при этом модуль идентификации, чтобы пользоваться мог любой человек. Для комфортного полета на большой высоте установила пару емкостей с грибками для производства кислорода. Герметичность кабины обеспечивал сам Голем. Винты самолета работали как от двигателей, так и на магическом приводе. Для удобства пассажиров на борту установили трофейную немецкую многодиапазонную радиостанцию и переделанный на магический принцип проигрыватель пластинок. Приготовить или разогреть пищу можно на небольшой электрической печке. В общем, получилась маленькая, очень удобная и безопасная летающая крепость. Совещание в кабинете Сталина «Товарищ Сталин, вы не боитесь, что такой перспективный объект переметнется за границу к союзникам?» Спросил Берия, сомнением теря бумажную папку на столе. «Что вы думаете по этому вопросу, товарищ Меркулов?» Спросил Сталин у третьего члена совещания. «Думаю, не переметнется, товарищ Сталин. Ему это невыгодно. Здесь у него уже есть положение, договоренности, соглашения и люди, а там надо начинать все с нуля». «К тому же, судя по знанию языков, он много где побывал. Так что, если бы хотел, то мог остановиться и в другом месте», — быстро ответил Меркулов. «Я согласен с таким мнением», — довольно кивнул Сталин. «Но он же может переделать секретные технологии», — возразил Берия. «А вы уже разобрались в этих технологиях?» С прищуром глядя на Берию, улыбнулся Сталин. Учебник Лекса он уже прочитал и начал тренировки. «Не получается, пока не получается», – Встушивался тот. «Два месяца лучшие умы страны изучают полученные образцы и даже ничего не могут сказать», – смотря на Берию, как на нерадивого школьника спросил у него Сталин. «Кроме того, первого отчета новых данных не появилось, даже непонятно, за что ухватиться». Грустно подтвердил Берия. «И вы считаете, у союзников за границей ученые намного лучше наших, и они с этим разберутся?» Ехидно поинтересовался Сталин. Он-то вполне понимал, почему самые маститые ученые страны не могут разобраться с новыми технологиями. «Не думаю, что намного лучше, и значит, вряд ли разберутся», — отрицательно покачал головой Берия. «Как вы думаете, товарищ Меркулов, не пора ли посвятить товарища Берию в некоторые аспекты работы с товарищем Лешим?» Продолжая внимательно смотреть на Берию, спросил Сталину Меркулова. «Думаю, пора, поскольку его работа в этом направлении зашла в тупик», — согласился Меркулов. Берия удивленно переводил взгляд с одного на другого, ничего не понимая. Сталин спокойно раскурил трубку и через некоторое время спросил. «А вам, товарищ Берия, не докладывали об улучшении моего самочувствия?» «Так точно, докладывали», — удивленно ответил тот. «И вас это не удивило?» — улыбнулся Сталин. «Да вроде ничего странного в докладе не было» понимающий покачал головой Берия. «Это очень хорошо», – переглянувшись, с Меркуловым произнес Сталин и, ткнув трубкой в сторону Берии, пояснил. «Мы с товарищем Меркуловым изначально старались не посвящать вас в особенности работы с товарищем Лешим». Это было сделано для того, чтобы могли существовать два независимых взгляда на все, связанное с этим делом. Поскольку ваша работа по нему не привела к каким-либо серьезным результатам, можно считать, что наша с товарищем Меркуловым точка зрения окажется более правильной, поскольку может объяснять некоторые аспекты по работе с этим человеком. «Других людей пока привлекать мы не собираемся, а вам для дальнейшей деятельности понадобится более полная информация». Неторопливо и обстоятельно Сталин рассказал Берии все, что на сегодняшний момент ему было известно о Лешем, и про магию, и про другие миры, и даже про возможности магов, которые он узнал из полученного у лекса учебника. Некоторое время Берия приходил в себя, обдумывая все сказанное Сталиным. Усомниться в словах вождя не было ни малейшего повода. Сведения достоверные, если сам вождь столь серьезно об этом говорит. Да и чувствовалась в его голосе какая-то внутренняя убежденность. Но уж слишком специфичны были эти сведения. И да, они многое объясняли. «И вы по-прежнему думаете, что там, за границей, не имея этих сведений, в чем-нибудь разберутся?» Спросил Сталину уже приходящего в себя подчиненного. «Я думаю, не разберутся, так же, как и я не разобрался». Задумчиво покачал головой Берия. «Ну, а то, что от нас к нему текут какие-либо устройства, так это не очень страшно». «Я думаю, все равно придется делиться. Некоторые военные представители союзников и так на нас подозрительно смотрят, учитывая, как небольшое количество наших подводных лодок прикрывает Северное и Балтийское моря», — произнес Сталин. «К тому же и вместе с Изовым смотрятся, как обычные молодые функционеры НКВД, и за их достаточно короткий срок пребывания за границей там ничего не успеют понять. Мы к тому времени почистим тут наши конюшни, чтобы отбить у некоторых партийных товарищей лишний интерес к новому отделу НКВД и продумаем более правильную технологию использования попавших в наши руки возможностей», добавил Меркулов. На аэродроме под Мурманском, куда прилетел самолет с Лексом, Леной и Сизовым, их уже встречал председатель делегации. Оказалось, Сталин предупредил о его прилете представителей НКВД, пожелания которых нужно рассматривать в приоритетном режиме. Учитывая без того серьезный вес этой организации в стране, не уделить особое внимание таким людям глава делегации не мог. Холодный северный ветер продувал аэродромное поле насквозь. Председатель зябко поежился, чувствуя, как ледяные иглы пробиваются под одежду, и тоскливо оглядел горизонт. Самолет с НКВДшниками на борту уже заходил на посадку. «Слава богу, скоро все закончится, и можно будет согреться!» — подумал он, расправляя плечи в ожидании появления высоких чинов. Самолет мягко коснулся полосы, пробежался по ней, гася скорость и замер как раз напротив. Вопреки ожиданиям, из самолета выскочил охранник и пригласил встречающих подняться на борт. «Нечего на морозе знакомиться. Проходите!» Весело и очень дружелюбно сказал он. «Самсонов Олег Васильевич, руководитель торговой делегации», – представился глава. В салоне самолета и в самом деле было на удивление тепло и уютно. А это наш штатный переводчик Яранов Сергей Михайлович. Также представил он своего сопровождающего. Лексу, как самому старшему по званию, пришлось представить остальных. Причем Лену он представил одновременно и как жену, и как секретаря. Увидев многозначительный обмен взглядами между собой у вновь прибывших, Лекс тут же пояснил. «Она на самом деле моя помощница, и по многим вопросам ее мнение имеет приоритет». «Жена, кстати, она тоже самая настоящая». При этом мысли речью добавил Лене. «Особенно учитывая, что ты мой основной источник знаний и проводник по этому миру, а кроме этого ученица, да и много еще чего». «И вам для сведения», продолжила Лена его вступительную речь, тоже внимательно посмотрев на собеседников. «Если у вас в делегации есть мазливые вертихвостки, и они только попытаются подкатить к моему мужу, «Хвосты и перья повыдергиваю и уши бантиком завяжу. Так можете и передать». «Она это может!» Довольно кивая головой, подтвердил слова Лены Лекс. «Кстати, если у них хвостов и перьев нет, то она их сначала им сделает, а уже потом поотрывает». Серьезным лицом, но едва сдерживая смех, подтвердил молчавший до этого Сизов. «Есть одна такая, наша вторая, переводчица». «Учитывая серьезность ваших обещаний, я, пожалуй, предупрежу ее заранее». Слегка поклонившись и приложив руку к сердцу, серьезной миной на лице произнес Самсонов, а потом, хитро поглядывая на Лекса, спросил. «А если вы сами подкатите к нашей Оленьке?» «Ну, тогда возможны варианты не только с хвостами и перьями». Задумчиво протянул вслух Лекс, а Лене по мысли речи добавил. «Ох, чувствую, придется с тобой серьезно позаниматься некромагией, а то что-нибудь напортачишь горяча. «Ага», — только и сказала Лена, довольным взглядом хозяйки, посматривая на Лекса. «Похоже, мы разрядили официальную обстановку. Не люблю дипломатических хождений вокруг да около. Располагайтесь, как вам удобно, поговорим», — усаживаясь в кресло, произнес Лекс. Все последовали его примеру, только Лена достала из шкафчика ранее принесенные туда из теневой сумки продукты и напитки и расставила их на специальном переносном столике. «Хорошо живут сотрудники вашего ведомства», – озадаченно прокомментировал обстановку Самсонов, устраиваясь в удобном кресле. «Не все и не всегда», – криво усмехнулся Сизов, вспоминая свое похищение. «Например, неделю назад, почти в это же время, меня пинали ногами и гладили кулаком по куполу. Так что не все и не всегда сладкие пироги кушаем». «То, что вы не кабинетные работники, и так видно». Переглянувшись, подчиненным кивнул Самсонов на награды на груди встречающих. Сталин действительно не поскупился на это. Все деяния людей, связанных с Лексом, отмечались очень скрупулезно. Даже на груди у Лены красовались два боевых ордена Красного Знамени, полученных за оборону партизанской базы. У Сизова и Лекса наград было больше, а учитывая звезду героя на груди Лекса, врученную ему представителем Сталина перед самым вылетом из Москвы, это производило впечатление. «Немного повоевали», — согласился Сизов. «Если это немного, то я уж лучше помолчу», — удивленно покачал головой Самсонов. «Да вот дела всякие не дают как-то всласть повоевать!» Аккуратно нарезая мясо на тарелку, пожаловался Сизов. «Может, пилотов тоже пригласим?» Кивнул переводчик на дверь, ведущую в кабину. «А что их приглашать?» Усмехнулся Сизов, показывая глазами на Лекса. «Вон он, напротив вас сидит и улыбится. «Ну тогда тем более понятно, откуда такие награды!» Пытаясь что-то вспомнить, задумался Самсонов и вдруг удивленно встрепенулся, уставившись на Лекса. «А не вы ли тот пилот, что недавно тут неподалеку за один бой шесть немецких самолетов сбили?» «Было такое дело». Не стал отрицать очевидное Лекс, разливая вино по бокалам. Дальше беседа потекла непринужденно и легко. Что-то рассказывал Самсонов, что-то остальные. Переводчик предпочитал помалкивать. Оказалось, что делегация направлялась в Америку для окончательного согласования текущего списка поставок по Лент-Лизу в ближайшее время, а также чтобы выбрать новые товары из предложенного списка. Некоторые позиции необходимо проверить лично и только потом принимать решение. Это относилось и к законченным изделиям, самолетам, танкам, машинам и тому подобное, а также и к различным материалам и провианту. Как пояснил Самсонов, хотя договоры заключены уже давно, почти с начала войны поставки только пошли, и то не в полном объеме. Сама делегация состояла всего из шести человек, разбирающихся в особенностях промышленности и двух переводчиков. Уже в конце разговора Самсонов сказал, «У вас тут так хорошо, что и уходить не хочется. В гостиницах холодрыга, а ждать подготовки транспорта еще целую неделю». «Так в чем проблема?» Немного подумав, Лекс предложил. «Вызывайте своих подчиненных, грузимся в самолет и полетели». «Позвольте, но у вас дальности не хватит, а с посадками на захваченной территории сложности?» Удивился Самсонов, не понимая, как такое может предложить летчик, знающий характеристики транспортной машины. «Это не проблема, у нас самолет специальный, дальнемагистральный, и частых заправок не требуют». Не стал вдаваться в подробности Лекс. «А договориться с союзниками? Это же все через МИД надо делать!» С недоумением посмотрел в глаза собеседнику Самсонов. «Попробуем обойтись!» Беспечно отмахнулся Лекс и, достав разговорник, связался со Сталином. Он объяснил ситуацию и предложил прямой полет в Америку на его самолете. «А вы уверены, что долетите?» Раздался задумчивый голос Сталина. «Этому аппарату все равно, как лететь и куда, хоть через полюс», — подтвердил Лекс. «Прямо через Северный полюс?» — немного удивился Сталин и на некоторое время задумался, а потом произнес. «А что, это, пожалуй, будет хорошим решением. Конечно, лишь в том случае, если вы гарантируете такую возможность». «Гарантирую, эта птичка еще пока плавать не научилась, а уж долетит куда угодно». Довольно усмехнулся Лекс. «В таком случае я дам срочное задание МИДу для согласования полета с союзниками». Решил Сталин и уточнил. «До Вашингтона долетите?» «Без проблем, долетим». Кивнул Лекс, проконсультировавшись по мысли речи с Леной. Он пока не очень хорошо знал расположение других городов мира на карте. «Вы там пока не очень высовывайтесь, Нам надо подготовиться», — попросил Сталин, намекая на договоренности с Лексом. «Я понял. Самолет в полном порядке. Внешне все как прежде. От старого не отличишь. Даже позволим осмотреть и заправить. Пусть почешут затылки». Успокоил его Лекс. «Ну, тогда разрешаю. Вылетайте завтра. Нам нужен день для согласования. Думаю, американцы очень захотят посмотреть, как мы ухитримся долететь до них через Северный полюс». Согласился Сталин и завершил разговор. Все это время Самсонов и его переводчик сидели с открытыми ртами. Вот так запросто человек говорит самим Сталиным и что-то там предлагает. Только теперь до них дошло, с кем они будут путешествовать. Кроме того, у Самсонова тоже был с собой разговорник. Инструкцию к нему он читал очень внимательно. Да и расписывался за секретность в соответствующем бланке. Хотя инструкция и была достаточно короткой, всего несколько абзацев, Но то, что в группе только семь абонентов, он помнил. Значит, Лекс ходит в группу самим Сталиным. а судя по тому, что Сталин ответил в тот же самый момент, похоже, этот разговорник он всегда носит с собой. Один этот факт убивал возражения на повал и делал второстепенным все остальное. Хотя перелет в 9000 километров в условиях Северного полюса и без дозаправки тоже весьма впечатляют. То, что самолет несколько необычный, Самсонов заметил сразу, как только вошел. Все-таки полетать по Союзу по делам наркомата ему пришлось достаточно много. Условившись о времени отлета на завтрашний день, Самсонов с переводчиком направились в гостиницу собирать вещи и обрадовать состав делегации об изменении планов и о предстоящем героическом свершении в добровольно-принудительном порядке. Перелет через полюс, конечно, уже был, но не в таком составе и не на таком самолете. Хотя уверенность пилота и вселяла некоторую надежду, но все-таки было боязно. А отказаться нельзя. Как только представители торговой делегации отбыли в Освояси, пришли командир полка истребителей и знакомые летчики с подарками, и гулянка понеслась с новой силой. Разошлись гости только к утру, и хозяева прилегли отдохнуть. Часов в десять прибежал аэродромный дежурный и сообщил, что вылет уже разрешили после пяти вечера, и к этому времени их заправят топливом. Также он сообщил, что остальной состав делегации прибудет к самолету за час до отлета. Учитывая наличие женщин, Лекс попросил Лену немного доделать салон, отгородив часть помещения для пассажирок. «Также надо подумать, чтобы кресла легко преобразовывались в спальные места» поскольку полет может занять достаточно продолжительное время. Лекс не собирался показывать посторонним возможную скорость машины. Зачем плодить в дальнейшем дополнительные проблемы, преждевременно открывая собственные возможности? Лена хорошо справилась с заданием. Часть салона, прилегающую к кабине пилота, она отделила от остального помещения перегородкой. Оборудовала там на всякий случай три спальных места, шкафчик с зеркалом и удобный откидной стульчик. Все это прикрыло подвижной ширмой для обеспечения прохода из основного помещения в кабину пилотов. Ей самой хватало кресла второго пилота рядом с мужем, но необходимо учитывать наличие других представительниц женского пола. Маги оборудовали хвосте небольшую кабинку для душа, куда Лена под присмотром Лекса напихала кучу небольших бытовых заклинаний, которые обеспечивали нагрев, охлаждение воды, чистку и глажку одежды и другие функции для максимального удобства. Все было сделано таким образом, чтобы обычный человек мог этим пользоваться и выглядело оборудование как простые устройства. Например, сушка, чистка и глажка одежды производилась в отдельном ящике. Высушить тело и волосы после душа можно при помощи фена, встроенного в стенку кабинки. Конечно, фен на всю стенку выглядел непривычно, но ничем особенным не казался. Да и зеркало во всю стену на другой стороне душа смотрелось также вызывающе. Регулирование нагрева воды осуществлялось с помощью обычных ручек, как в кранах холодной и горячей воды. Все необходимые материалы для переделки были предоставлены персоналом аэродрома. Точнее, они просто указали на целую свалку разбитых самолетов на краю летного поля. Где можно выбрать, выбирали необходимые запчасти. Поскольку предполагалось достаточно длительное путешествие, Лена дополнительно произвела украшение основного салона. На иллюминаторы она повесила красивые зеленые занавесочки, изготовленные из материалов, произведенных на базе. На пол постелило теплые ковры, стребованные у лекса из запасов теневой сумки. Ковры очень походили на хорошие персидские, и на взгляд отличить их невозможно. Кухня тоже немного расширилась, добавился вместительный шкаф для провизии, часть которого находилась под управлением заклинания охлаждения, и представляла собой обычный холодильник. Другая часть содержала различные непортиющиеся припасы типа круп, сухих концентратов, сахара и других продуктов. Поскольку Лена и Лекс были любителями сладкого, они целую полку заставили различными баночками с медом и вареньем, ну и, конечно, не забыли винную продукцию. На всякий случай в самом хвосте самолета предусмотрели небольшой грузовой отсек, чтобы была отговорка, откуда может взяться та или иная вещь в будущем. В общем, постарались, чтобы в дальнейшем как можно меньше светить с необычными возможностями. Самолет должен казаться необычным, но никак не фантастическим. К середине дня, когда уже закончили все усовершенствования, Лексу опять повезло. В одном из разбитых самолетов обитал неупокоенный дух пилота. Договориться с призраком о посмертном сотрудничестве не составило труда. Лекс привязал его к самолету, предоставив полное управление Голему. Конечно, несколько часов пришлось повозиться, чтобы научить его разговаривать и командовать миражом управления. Но, учитывая опыт при модернизации подводной лодки, это было не так сложно, да и дух пилота еще не начал рассеиваться и не потерял своих знаний. «В мире Лекса починить духов тяжело», И если не было дополнительной энергетической подпитки, они самостоятельно существовали в обычном пространстве небольшое время и требовали гигантских ресурсов для подчинения. Магический фон Земли позволял духам существовать длительное время, используя только оставшиеся запасы аурной энергии. Да и для подчинения не требовалось значительных расходов энергии, поскольку дух долго сохранял некоторое подобие сознания, и с ним можно просто договориться. Лекс для удобства назвал его «Амур». Если расшифровать, то это автоматический модуль управления рейдером, поскольку самолет по возможностям уже напоминал морской корабль такого типа, только летающий. Оставалось ждать приезда делегации и отправляться в путь. Сюрпризы для Лекса на этом не закончились. Неожиданно в составе делегации он увидел настоящую ведьму. Ведьма или ведьмак, а в некоторых племенах его мира шаман или шаманка, это настоящие маги, только неправильно инициированные. То есть управление и наблюдение потоками им недоступно, поскольку при инициации в таком мощном магическом поле они сразу бы погибли. А вот управление аурой и различными духами вполне по силам, и нужно сказать, эти их возможности совсем не игрушечные. В его мире такие люди встречались довольно редко, и если кому-либо из них посчастливилось встретить учителя-архимага, то при правильной инициации и подготовке из них получались аурные маги. А это были очень мощные маги жизни и смерти. Причем эти взаимоисключающие направления объединялись в одном человеке и не конфликтовали между собой. То есть этот маг мог одновременно применять и заклинание жизни, и заклинание смерти, что для других адептов стихии недоступно. Ольга Горева не просто за знание языков попала в делегацию наркомата тяжелой промышленности, отбывающую ее в Америку. Несмотря на свои 25 лет, она профессионально и в совершенстве владела четырьмя языками. Мать с детства учила ее английскому, немецкому, испанскому и французскому. Отцом, как говорила мать, был настоящий граф, который в революцию где-то сгинул на просторах страны. Хорошо, что их отношения были неофициальными и нигде не зарегистрированы. Поэтому никакие репрессии семью не коснулись. Мать с дочкой вовремя уехали в Сибирь к бабке в небольшой городок на железной дороге. Там и прожили все это время. Мать и бабка, потомственные ведуни, не жалели сил на воспитание и обучение девочки. Мать работала учительницей иностранных языков и литературы в школе. Там же училась и Ольга. Бабка передала ей умение пользоваться травами и заговорами. Жили они уединенно и замкнуто, посторонних и случайных гостей не жаловали, да и соседи не стремились наладить с ними отношения. Бабку в городе побаивались и старались обходить стороной. Характер у нее был скверный, да и свои способности она особо и не скрывала. Многие женщины и девушки тайком обращались к ней за помощью, то приворожить, то отвадить, а то и со свету жить». Бабка не отказывала, никто прямо в глаза ничего плохого им не говорил, но за спиной перешептывались и называли ведьмами. Ольгу дети в школе тоже сторонились, но обижать не смели, боялись. Местное начальство в лице начальника милиции старалось семью не трогать. Раньше уже наблюдались случаи, после которых некоторых особо ретивых представителей иногда и закапывали, но улечить в чем-то эту семейку не было возможности. За что же их привлекать к ответственности? За слухи и сплетни? Так ведь пустые разговоры и суеверия к делу не пришьешь. Ну их совсем. После школы Ольга неожиданно для всех поступила в техническое училище на специальность машиниста. Умная и одаренная от природы, она была единственной девушкой на потоке. Сокурсники и преподаватели сначала снисходительно относились к ней, а потом стали откровенно уважать и восхищаться. Закончила училище она с отличием. Практику проходила в местном железнодорожном депо, где ей предложили остаться мастером. Возможности, полученные от бабки по наблюдению за аурой, Ольга перенесла на механизмы. Ну, не лежала у нее душа к людям, не хотела она заниматься целительством, а вот так диагностировать поломки механизмов кроме нее никто не умел. Ведь и у металлов, и у других материалов есть небольшая аура, а в механизмах она сливается в единое целое, по которому и можно определить работоспособность устройства и все недостатки. Еще бы ее не ценили, девушка могла с одного взгляда, просто обойдя паровоз или тепловоз, точно указать на неисправность и сразу сказать, какой ремонт необходимо провести. И ведь ни разу не ошиблась, да такие специалисты на вес золота! В торговой делегации Ольга оказалась по чистой случайности. Пожилой инженер, один из представителей наркомата, проверял работу ремонтного депо и пару месяцев жил в городке. Соответственно, он заметил перспективного специалиста, точнее специалистку, и предложил перейти к нему в помощники. А узнав, что к знанию машин добавляется и знание иностранных языков, тем более постарался приложить максимум усилий и переманить такого уникума к себе в штат. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Каждый начальник старался окружить себя ценными специалистами, а не бездарными сынками высокопоставленных лиц. спрос -то будет с него, а не с подобной бестолочей. Молодые специалисты с хорошим багажом знаний легко поднимались наверх по ступеням карьерной лестницы. Кроме того, Ольга была очень красивой девушкой. Вот тут многих самцов, падких на такой мед, ждал серьезный облом. Красавица оказалась неприступной. Еще бы! Она же их всех насквозь видела. Вернее, видя ауру человека, ей не представляло труда узнать его истинные желания. Нормального мужчины, которому она бы по-настоящему понравилась или в которого бы влюбилась сама, как-то не попадалось. Некоторые из руководителей, попытавшиеся использовать свое положение и надавить на Ольгу, принуждая ее к временному сожительству, быстро оказывались на больничных койках. Ольга не забывала то, чему ее научила бабушка. Через некоторое время за ней твердо закрепилась слава черной вдовы, хотя замужем она никогда не была. Мужской персонал наркомата даже стал ставки делать на появляющихся время от времени ухажеров. Ольге уже стало скучно на такой работе, и она подумывала о возвращении в свое родное депо. Но тут началась война. При формировании делегации руководство учло ее знания иностранных языков и включило в состав в качестве переводчицы. Целую неделю они провели в Мурманске, дожидаясь формирования конвоя. Ольга почти не покидала комнату в общежитии, которую она делила с докторшей, присланной недавно из Москвы, для усиления персонала госпиталя этого северного города. Книги, взятые в библиотеке, девушку устраивали больше, чем интерес местных самцов. Неожиданно все изменилось. Однажды вечером прибежал сильно озадаченный руководитель делегации Самсонов и приказал собираться на завтрак отбытию. На вопрос о готовности конвоя он только буркнул, что они не поплывут, а полетят. Понимая, что ничего больше он ей не скажет, Ольга, используя свои чары, допросила Сергея, второго помощника-переводчика, который всегда сопровождал Самсонова на разные совещания. В этот день они как раз встречали каких-то сотрудников НКВД, которых в последний момент включили в состав делегации. Сергей, давно безнадежно очарованный красотой Ольги, выложил все, что знал. Однако ясности это не добавило, напротив, внесло еще больше сумятицы. Только совсем недавно перед войной вся страна отмечала подвиг советских летчиков, совершивших беспосадочный перелет в Америку через Северный полюс. Пока это был единственный случай, и если совсем честно, то главную роль сыграл героизм летчиков, а не технические достижения самолетостроения. А тут предполагается полет на обычном транспортном самолете на гораздо большее расстояние. Как-то все это не укладывалось в обычные рамки. Конечно, Ольга много помоталась по стране, бывала не на одном заводе с различными заданиями от наркомата и видела достаточно много современной техники. Но пассажирских самолетов, способных совершить столь дальний перелет, она не встречала. Таких пока не существовало даже в проектах конструкторских бюро. Это наводило на серьезные размышления. Кроме того, сведения о том, что самолеты состава летного отряда НКВД и к тому же под управлением большого чина из этой организации тоже давали пищу для раздумий. К утру каким-то образом информация о том, что пассажирский самолет полетит в Америку через Северный полюс, стала известна всему персоналу аэродрома. Если первое время это вызвало полное недоумение, то как только стало известно, что на этом самолете летит сам Леший, для персонала все вопросы сразу отпали. Никакого ажиотажа среди механиков и пилотов. Само это спокойствие было настолько странным и необычным, что привлекало к себе гораздо больше внимания, чем если бы все носились как угорелые и бестолково суетились вокруг героев и их самолета. После объяснений, полученных Ольгой от аэродромных рабочих, кое-что для нее тоже прояснилось. Стало известно, что Леший как раз и есть тот пилот, который спас в том числе живущую рядом с ней докторшу и сбил при этом за один полет шесть немецких истребителей. Оказывается, он здесь стал легендарной личностью. По достоверным агентурным сведениям от местного персонала, подводники тоже боготворят этого человека и чуть ли не молятся на него. Что он для них сделал, непонятно. Все молчат, как партизаны, и лишь глаза закатывают. Но однозначно известно, что после его прошлого приезда результативность действий Северного, в основном подводного флота, взлетела вверх ракетой. Соответственно, дождь наград посыпался на подводников, как с водопада. По мнению моряков, если товарищ Леший соберется добираться в Америку через два полюса, то они этому не удивятся и будут уверены, что он туда непременно долетит. Вот с такими мыслями девушка и шагала к самолету, стоявшему на самом краю аэродрома. Уже издали что-то привлекло ее взгляд. Какая-то странность. Чем ближе она подходила, тем явственнее проступала плотная дымка вокруг самолета. Такого ведьма никогда не видела. Аура машины казалась настолько плотной, что если бы не серый цвет, то Ольга подумала бы, что это биополе живого человека. По своей консистенции и плотности из всех известных Ольги, оно больше походило или вернее соответствовало ауре духа или привидения, но уж слишком большая и плотная для призрака. Однако самое большое потрясение ожидала ведьму, когда она увидела, кто встречает делегацию. Девушка просто превратилась в столб и тупо таращилась на встречающих. Вот такого она точно никогда не видела. Ни разу в жизни ей не встречались люди с такой яркой и мощной аурой. Ольга даже не представляла, что среди живущих на земле могут быть такие. А тут сразу двое. Ауры молодого мужчины в форме большого чина НКВД и молоденькой девушки со знаками сержанта той же организации просто подавляли. Огромное золотистое облако на десяток метров, пронизанное различными цветными каналами, окружало этих людей. Ольга даже проанализировать, видимо, не смогла. Их аурные отпечатки не подавались анализу. У девушки даже закрались сомнения, а люди ли они. Лишь когда по аурам незнакомцев пробежали волны удивления, а потом и радости, соответствующие обычным человеческим эмоциям, Она поняла, что это все-таки люди, и они каким-то образом узнали ее. И, наверное, определили возможности, и что самое важное, вполне по-доброму относятся к ней или даже обрадовались ее присутствию. Сразу после официального знакомства Лена, так звали эту девушку, утащила ее в специальный закуток перед пилотской кабиной и вывалила на гостю такой объем информации, что у Ольги просто голова пошла кругом. Ну, то, что она является потомственной ведьмой, Ольга и так знала, но то, что на Земле существуют еще и маги или волшебники, она даже представить не могла. Приведенные Леной доказательства не оставляли камня на камне от ее сомнений. Конечно, ее самостоятельно летающий чемодан или небольшой шарик шаровой молнии, уютно устроившийся на руке напротив сидевшей девушки, более чем серьезное доказательство существования магии. «Почему вокруг самолета серая дымка?» Сразу поинтересовалась Ольга, про это собеседница ей не рассказывала. «Скорее всего, ты видишь Амура или Голема, а может и их вместе?» Немного подумав, ответила Лена. «А кто это?» – удивилась Ольга. «Ну, Голем – это управляемая магом или магическим конструктом типа амулета или артефакта, неживая механическая конструкция из различных стихий». Совсем непонятно, — пояснила Лена. «А Амур?» — все же продолжила интересоваться Ольга. «Амур — это дух или привидение? Я пока плохо знаю этот раздел магии и не разбираюсь, чем они отличаются. Хотя могу познакомить?» Довольно рассмеялась Лена. «Как познакомить?» — изумилась Ольга, не понимая, о чем говорит новая знакомая. «Да элементарно!» — махнула рукой Лена и произнесла. «Амурчик, хочешь познакомиться с красавицей?» «Эх, ну почему я раньше такую девушку не встретил?» Вдруг раздался грустный голос откуда-то из пространства. «Кто это?» Не поняла Ольга, озираясь по сторонам. «Я же сказала, это Амур, ну дух, короче, собственно, он тут на самолете всем и управляет», пояснила Лена и более подробно описала особенности летательного аппарата. Правда, при этом пояснила Ольге, что об этом никто не знает и узнать не должен, поскольку сам Сталин попросил Лекса не афишировать свои возможности и маскировать все под обычные вещи и события. Также Лена рассказала собеседнице о том, что та может стать очень сильным адептом в некоторых разделах магии. Правда, не прямо сейчас. Нужно сначала попасть на какую-то базу, а пока она выдала Ольге небольшой учебник по основам магии для самостоятельного изучения. Они еще долго говорили на разные темы и даже не заметили, как самолет поднялся в воздух и начал свой перелет. Между разговорами и по объяснениям Лены Ольга вдруг поняла, почему такие одинаковые и необычные ауры у этих людей. Они просто любят друг друга, хотя и родились в разных мирах. Даже у обычных людей в таких парах ауры со временем становятся похожими, а тут шли процессы намного сложнее. По пояснениям Лены выходило, что они могут замаскировать с помощью заклинаний Лекса собственные ауры по любому образцу, но не хотят этого делать, поскольку не собираются скрываться в этом мире. Теперь для Ольги также стала понятна заинтересованность Сталина в этих людях. Даже не зная всех их возможностей, она верила, что полет через полюс в Америку не предоставит труда для этой парочки. И вдруг, с какой-то абсолютной ясностью, к ней пришло глубинное понимание, что ее жизнь уже изменилась, навсегда, и эти изменения ей нравятся. Как только Лекс понял, что встретил природную ведьму, он сразу по мысли речи передал Лене просьбу рассказать этой девушке все и постараться привлечь ее в свою команду, поскольку потенциальными магами такой силы не разбрасываются. Сам Лекс вместе с Сизовым занялся устройством делегации и знакомством их с особенностями самолета, конечно, без детальных объяснений и подробностей. Когда все устроились, он ушел в пилотскую кабину и дал команду Голему взлетать, а потом через некоторое время вернулся в общий салон и присоединился к остальным пассажирам. Народ сразу впал в ступор. «Как же, самолет летит, а пилот прохлаждается в салоне!» «Можете на меня не таращиться, самолет с экспериментальным оборудованием и снабжен автопилотом!» Серьезным лицом пояснил для всех Лекс, хотя на самом деле, наверное, так и было, поскольку контролировал голема дух настоящего пилота. «От вас даже не знаешь, что ожидать!» — передернул плечами, сбрасывая напряжение руководитель делегации Самсонов. «Это же надо, как самолет отделали! Мало того, что он сам летит, так тут еще и годами жить можно! Все условия несравнимо лучше, чем в любой гостинице!» «Так это и есть самолет для особо важных инспекций. Сам Сталин попросил его сделать. Мы просто проводим окончательные испытания». Кивком подтвердил Лекс, усаживаясь на свободное кресло. «Тогда все становится понятно». Широко улыбнулся Самсонов, принимая это объяснение, под которое вполне попадали все особенности самолета. «Если кто не в курсе, лететь нам около девяти тысяч километров. По времени это больше 30 часов» так что на девушках кухня и еда, а мужчины будут отдыхать и набираться сил для свершения каких-нибудь подвигов». Бросив хитрый взгляд на Лену, произнес Лекс. «Конечно, самолет мог добраться до цели и быстрее, но он решил не афишировать возможную скорость и лететь на средней крейсерской. Не более трехсот километров в час». «Ну, рыбовладелец, я тебе это припомню!» Показав язык, Лексу притворно нахмурилась Лена, а потом выпалила. «Но какими-нибудь пустяковыми подарками ты теперь не отделаешься». Их легкая пикировка ослабила напряженность в салоне, поскольку никто не представлял, как вести себя в обществе сотрудников НКВД. Лекс начал интересоваться у членов делегации, кто и чем будет заниматься в Америке и куда собирается ехать. Пока девушки гремели тарелками в кухонном закутке, Разговор распался на группы по интересам. Сизов с двумя сотрудниками, курирующими направления по радиотехнике и энергетике, отсели в сторону. Лейтенант стал увлеченно расспрашивать их об оборудовании, производимом в Америке, в частности, о приборах записи на магнитной ленте. Руководство поставило ему задачу достать при случае небольшое количество таких устройств. Лекс расспрашивал химиков, которые должны осуществить закупки материалов. Он очень хотел попасть на заводы фирмы «Дюпон». Ему хотелось добраться до производителя нейлона, и даже если не удастся получить технологию производства, то можно будет делать заказы. Остальные тихо переговаривались между собой, обсуждая неожиданно начавшееся путешествие. Когда Лена с Ольгой расставили еду на столе, все опять поразились многообразию блюд, да и самой посудой, которой сервировался стол. «И не надо на нас так смотреть, мы не волшебницы, все приготовлено в столовой, и нам пришлось только подогреть пищу», рассмеялась Лена, осматривая удивленные физиономии. «Ага, кто бы говорил, еще какая волшебница!» Подумала Ольга, ведь она сама видела, как нагревались тарелки в руках Лены. Посуда тоже произвела впечатление, она была изготовлена из тончайшего хрусталя. Лекс расщедрился и использовал столовые приборы своего мира, хранящиеся в теневой сумке. Впрочем, там такого добра более чем предостаточно. Учитель в путешествиях частенько покупал понравившиеся ему вещи и, как правило, в значительных количествах. Посуда, использующаяся на борту самолета, как раз из таких запасов. За некоторые работы, произведенные лексом для подгорных мастеров, те расплатились изделиями собственного изготовления, а все, что обычно делали гномы, было высочайшего качества. Этих умельцев так и называли хрустальными мастерами. Слава о них шла по всему миру. Каждая вещица, вышедшая из-под их рук, это поистине произведение искусства. Работали они с горным хрусталем магическим образом, придавая ему необычайную прочность. На ощупь он оставался совершенно гладким, но при этом внутри каждой вещицы, словно застывший в кусочке прозрачного льда, сохранялся изумительный по красоте узор. Этот столовый набор посуды содержал растительные орнаменты. Прозрачные, но словно живые листья и цветы как бы обвивали бока предметов. Отблески света подсвечивали внутри мельчайшие детали изображений. Лекс его выбрал специально, поскольку подобные или похожие растения встречались в этом мире. А вот объяснить наличие неизвестных животных из других наборов было бы проблематично. «Я, конечно, был на стекольных заводах, но ничего подобного не видел». С трудом выдохнул Самсонов, рассматривая такую красоту. «И не увидите», — довольный произведенным эффектом подтвердил Лекс. «Ручная работа, специально по заказу Сталина». «Все равно это произведение искусства, и даже использовать такие вещи боязно, им бы в музее стоять», выразил общее мнение один из сотрудников делегации. «А вы попробуйте почувствовать себя, как на царском приеме», усмехнулась Лена. «Когда еще доведется попользоваться такими возможностями? Да и пыль в глаза американским капиталистам пустить не мешало бы». «Вы ведь не хотите, чтобы они думали, что мы до сих пор едим из деревянных тарелок деревянными ложками?» Вняв ее словам и бурчанию собственных желудков, все принялись за еду. Такой ужин состав делегации запомнит надолго. Чего только не было на столе, и рыба нескольких сортов, и мясо тоже нескольких видов. Даже гусь, запеченный в яблоках, и тот присутствовал. А уж выбор блюд из грибов, закусок и салатов был и того больше. Запивать все это роскошество предлагалось винами нескольких сортов. Иногда присутствующие за столом были в недоумении и никак не могли определить, из чего изготовлено то или иное блюдо. «Если американцы увидят такой стол, удавятся от зависти!» пробормотал старичок, инженер по сплавам филимонов, сидевший рядом с Лексом. «Я даже в лучшие времена Российской империи так не питался!» «Так для этого все и делается», — пояснил Лекс, взглянув на него. «Вы думаете, мы пригласим кого-нибудь из них к столу?» «Пожалуй, вы хорошо изучили психологию, молодой человек. Сытый человек, добрый человек, а в данном случае нам это очень выгодно», — задумчиво кивнув, согласился тот. «Я все-таки не понимаю, из чего сделано это блюдо», спросил Самсонов Лену, ткнув пальцем на одну из тарелок. «А вы как думаете?» С ехидной улыбкой на лице спросила Лена. «Трудно сказать, но похоже на мясо, приготовленное каким-то неизвестным способом. Хотя я и не совсем уверен», засомневался тот. «И правильно сомневаетесь», довольно кивнула Лена. «Это всего лишь грибы», Половина всех блюд на столе приготовлены из них, да и некоторые виды хлеба сделаны из грибной муки. «Да это просто невозможно!» Удивился переводчик Яранов, переводя взгляд с одного блюда на другое. «Просто надо уметь их готовить. К вашему сведению, вот тот желтенький напиток в графинчике тоже из грибов», указала на стол Лена. «Ну, тогда я просто уже ничего не понимаю», с недоумением покачал головой Самсонов. «И ничего не поймете, у вас не хватает информации для анализа», – согласился Лекс. «Большая часть провианта на этом столе произведена на партизанской базе. У нас в подземных пещерах грибные плантации», – пояснила Лена удивленным людям. «Вот откуда у вас столько наград! А я-то все думал, где вы могли так отметиться?» – хлопнул себя по лбу Самсонов. «А вы думали, меня за красивые глазки награждают?» Усмехнулась Лена. «Ну, мало ли, у начальства любимец или любовниц бывает». Виновато, пожал плечами тот. «За таких любимец все начальники доплачивать должны», довольно усмехнулся Лекс, а потом сказал Лене вслух. «Не хочет ли любимица показать фокус с режиками?» А сам по мысли речи добавил. «Покидайся немного малым комплектом, только не спеши ни к чему другим знать твои полные возможности». Малым комплектом сбруи воина тени являлся набор метательных ножей, крепящийся на бедро на специальном узком поясе. «Да не вопрос, сейчас покажем!» Согласилась Лена и попросила Ольгу повесить деревянную разделочную доску на проход в дальнем конце салона. Что то и сделала. После чего Лена нагло завернула край юбки с правой стороны Где на удивительно стройной ножке затянутый в нейлоновый чулок оказалась закрепленная перевес метательными ножами. Быстрыми резкими движениями девушка доставала ножи и хлесткими кистевыми движениями метала их в доску. Все это произошло практически мгновенно, но на доске расцвел фантастический цветок розы, в качестве лепестков которого фигурировали метательные ножи, всаженные в доску под различными углами. Ух ты! «Я тоже так хочу», – раздался задумчивый голос Ольги после некоторого удивленного затишья в салоне. «Как только, так сразу», – подмигнула ей Лена, намекая на самый первый разговор после знакомства. «Я так думаю, на второй ножке то же самое», – задумчиво пробормотал Филимонов. «Как вы догадались?» – кокетливо опуская задранную юбку, загадочной улыбкой произнесла Лена. У меня просто нет слов, выдохнул Самсонов. Ну ни хрена себе! Пробормотал переводчик, подойдя к доске и пытаясь вытащить один из ножей. У него не получилось. Он с удивлением пристальнее рассмотрел глубоко вонзенные ножи. По краю лезвия каждого шла наклонная насечка, что серьезно затрудняло излечение при обратном ходе. Только силой, раскачивая страшное по своей убойной силе оружие, ему удалось извлечь его из доски. «Идеальная балансировка! Настоящий профессионал делал!» Опять пробормотал он, подкидывая нож на руке. Еще некоторое время все расспрашивали Лену на различные темы. Та немного поведала им о жизни партизанской базы. Показала некоторые товары, которые производятся там. Кое-какие из них предусмотрительно заранее выгрузили в кладовку из теневой сумки Лекса. С особым вниманием спутники слушали о буднях и сражениях партизанского отряда. Хотя Лена рассказывала обо всем подробно, она не касалась технологий производства, да и магические артефакты в ее рассказе тоже не фигурировали. Через некоторое время, наговорившись и насытившись до отвала, все отправились отдыхать. Весь следующий день в салоне снова велись разговоры. Все познакомились с хозяевами самолета поближе и многое рассказали о себе. Пассажирам очень понравилось рассматривать пространство под крылом самолета в иллюминаторы, которые Лена настроила как бинокли. Хотя простиравшийся под ними пейзаж и казался однообразный, но что-то притягивало взгляд в этой белой пустыне. Почти целый день крутили различные пластинки на проигрывателе. Опять же, гостям понравилось качество звука. Некоторые даже интересовались заводом-изготовителем этого чуда и отставали, только узнав, что это экспериментальные образцы спецлаборатории. И, возможно, через некоторое время такие устройства появятся в промышленности. лекс расспросил Ольгу о ее жизни и родственниках. Узнав, что и мать, и бабушка тоже владеют некоторыми способностями, он еще сильнее обрадовался. Обнаружить семейку ведьм даже в его мире было большой удачей. Если магу или магическому дому удавалось получить себе услужение и затем доучить даже одну ведьму, их рейтинг сильно повышался. Так хорошо работать с аурой и духами многие маги просто не умели, да и возможностей у них таких не было. Кроме того, Ольга ускоренным темпом учила Лекса английскому языку. Это была инициатива самого Лекса. Пользоваться транслятором, конечно, проще, но вот читать с ним никак не получится. Да и если прослушивать разговор с транслятором на магнитофоне, о котором все уши прожужжал Сизов, то, скорее всего, будет слышна чужая непонятная речь. Транслятор распознавал только живой человеческий голос, а не механическую запись. Для него это были всего лишь бездушные посторонние шумы. Афишировать родной язык в Америке Лекс не собирался.